Глава первая. Графиня и её дочери. Наступил 1843 год. Прадо это восхитительное место прогулок знатного мира в Мадриде, своими опушками, своими отдалёнными дачами и бесчисленными дорогами напоминает булонский лес в Париже. Сейчас Прадо был наполнен дорогими праздничными экипажами. Здесь забывалось тяжелое печальное бремя. несколько лет уже тягатевшая над Испанией. Война за престольное наследство все более опустошала провинции, и нельзя было надеяться на ее скорый конец. Но в впрада не заметишь, ни нужды нельзя. Куда глаза не устремлялись, везде встречали блеск и роскошь. Среди многочисленных экипажей с гордыми и быстрыми лошадьми, ехавшими по широкой дороге, Особенно выделялся один своим великолепием и прекрасным сложением четырех андалузских рысаков, которые грациозно бежали перед роскошным экипажем. По сбруе, оправленной в серебро, по богато вышитой ливреи можно было заключить о большом богатстве тех, что сидели на белых шелковых и мягких подушках и наслаждались освежающим воздухом начинающегося вечера. По большим гербам Можно было узнать экипаж чрезвычайно богатого лорда Клорендона, который временно жил в Мадриде. Его самого, однако, не было в карете. Там сидели три дамы, которые своей красотой делали экипаж еще более достойным восхищением. Этот экипаж был окружен богатыми и знатными всадниками, которые усердно старались удостоиться взгляда или ответа на свои низкие поклоны. Иная Донья смотрела украдкой и с возрастающей завистью, как кавалеры двора соревновались в том, чтобы быть замеченными тремя дамами. К этому экипажу приближался другой, экипаж старого инфанта Генгригоэса, двоюродного брата королевы матери Марии Кристины, который позволял себе бросить дамам приготовленный для этого букет цветов, достойный зависть. старшая из трех дам была графиня Теба де Монтихо, ещё красивая, черноглазая, 36-летняя дама. Обе другие были ее дочери: Мария и Евгения. Придворные дамы молодой королевы Изабеллы, такие же молодые и прекрасные, как и сама их поменьтельница. Контессы были признаны самыми прелестными при испанском дворе. Каждый день. Кто видел их, находился в нерешимости, кому отдать предпочтение? Как молодой парис, который должен был выбирать между Юноной, Венерой и Минервой, и отдать золотое яблоко самой красивой из них. Обе были прекрасны, обе очаровательны наружности, обе сияли молодостью. Мария так же, как каким-то у неё роскошные волосы и темные огненные глаза. Красота её сестры Евгении была совершенно другая. Глаза её имели мягкий, мечтательный блеск, волосы редкий золотистый оттенок. И в то время, как в Марии угадывались все обольстительные качества страстной андалузки, Евгения напоминала дочерей Альбиона с роскошным, гордым станом испанки. Они обе были прелестными бутонами, только что покинутого детства, восхитительное дыхание которого окружало их, как запах розы. В особенности это было заметно на чудесной красоте Евгении, которой нельзя было сопротивляться. Графиня смотрела с гордостью на своих вечерей, при помощи которых она надеялась добиться блистательных результатов, хотя ее лично... Как мы это увидим, не пасы не разования побед, и после смерти своего мужа она сумела собрать вокруг себя многочисленных поклонников. Грациозно откинувшись в коляшки, показывая драгоценные наряды, летели эти три дамы через Прада. При этом они разговаривали между собой с важной улыбкой о последнем придворном бале, на котором к ним подошел с особенной любезностью молодой герцог Альба. Отпрыск древнего испанского рода. Конечно, в этом не было ничего необыкновенного, так как прекрасные дочери графини Ба, подруги молодой королевы, были замечены всеми придворными. Но молодой герцог Альба имел в глазах расчетливой матери совершенно особенное преимущество. Он был для графини очень желанным кавалером, ибо почитал за правило, что если кто захочет завоевать дочек то не должен оставлять в стороне и мать. К тому же, он был желанным детям, лучше которого и более близке едва ли могла ожидать госпожа де Монтихо. Ухаживание молодого герцога было так заметно, что все полагали, что он имел серьезные намерения, и больше всех надеялась на это мать Контесс. Вдруг Мария сжала с беспокойством руки своей сестры и матери, глядя на одну из боковых аллей, увидеть. Я причувствовала это, прошептала она. Евгения посмотрела в сторону Марины и тоже увидела волея герцога Альба. Он был одет в капитанский мундир и быстро приближался на чудесной лошади в сопровождении жакея по той дороге, по которой следовал экипаж дам.